Захотите ехать дальше, опять кнопку нажмите. Вот и все управление. — Это что ли волшебная машина? — спросил пестренькой. — Нет, это обыкновенные маршрутные такси. Вы видели, я начертил на карте маршрут, то есть путь, по которому вам надо ехать. В автомобиле имеется электронное устройство, которое автоматически направляет машину по начертанному пути. По этому же пути автомобиль сам вернется обратно, когда отвезет вас.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 Черные силуэты домов как бы отпечатались на светящемся диске солнца. Таким они видели солнечный город в последний раз. Солнышко опустилось за горизонт, и город как бы расставил в туманной дали. Путешественники уютно уселись рядышком и начали вспоминать, что случилось с ними за день. «Удивительно, как нам удалось за сегодня всех встретить, и ослов, и листика, и милиционера Свистулькина». «Теперь я за них спокоен», — сказал Незнайка. «Нашел чему удивляться», — ответил Пестренькой. «Было бы удивительно, если бы мы их не встретили, ведь все это было волшебство». «Жаль, что мы не встретились с Кубиком и не поехали с ним посмотреть дома Арбузика», — сказал Кнопочка. «Очень жаль», — согласился Незнайка. «Но я еще больше жалею, что мы не поехали с инженером Клепкой к Фуксии и Селезочке в научный городок».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 А у кнопочки тоже одна рукавичка была зеленая, но другая синяя. А у Пестеренького были синие и красные рукавички. Смотрите, сказала вдруг кнопочка, теперь мы с вами тоже можем меняться. Пусть пестренькой даст свою красную рукавичку Незнайки, и у Незнайки тогда будут две красненькие. Незнайка даст мне свою зелененькую, и у меня будут две зелененькие. Я дам пестеренькому свою синюю рукавичку и у него станут две синенькие». Они быстро поменялись рукавичками и даже засмеялись, увидев, как все получилось складно. На душе у них сразу стало так хорошо, как никогда не бывало. Они прижались с друг к дружке и долго сидели молча. Наконец Кнопочка сказала. «Давайте, братцы, когда вернемся домой, тоже нашьем рукавичек и будем разбрасывать, чтобы в нашем городе тоже были солнечные братцы».